Когда Козловский ушел, Петр вспомнил мечты Лейбница о всеобщей русской энциклопедии, квинтэссенции наук, какой еще никогда не бывало, о Петербургской академии, верховной коллегии ученых-правителей с царем во главе, о будущей России, которая, опередив Европу в науках, поведет ее за собою. Далеко кулику до Петрова дня усмехнулся царь горькою усмешкою. Прежде чем просвещать Европу, надо самим научиться говорить по-русски, писать, печатать, переплетать, делать бумагу. Он продиктовал указ. В городах и уездах, по улицам, пометный негодный всякий холст и лоскутья сбирая, присылать в Санкт-Петербургскую канцелярию. А тем людям, что он его собрав, объявят, Платить по поосьми денег за пут. Эти лоскути должны были идти на бумажные фабрики. Потом указы о сальном топлении, об изрядном плетении лаптей, о выделке юфти для обуви. А не же юфть, которая употребляется на обуви, весьма негодна к ношению, ибо делается с дегтем. И когда мокроты хватит, Расползывается, и вода проходит. Того ради оную надлежит делать с ворванием салом. Заглянул в аспятную доску, которую вешал с грифелем на ночь у изголовья постели, чтобы записывать, просыпаясь приходившие ему в голову мысли о будущих указах. В ту ночь было записано, где класть навоз, не забывать о персии, о рогожих. Велел Макарову прочитать вслух письмо посланника Волынского о Персии. «Здесь такая ныне глава, что чаю редко такого дурачка можно сыскать и между простых, не только из короновных. Бог ведет к падению сию корону. Хотя настоящая война наша шведская нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам не только целую армию Но и малым корпусом великую часть Персии присовокупить без труда можно, к чему удобнее нынешнего времени будет. Отвечаю Волынскому, приказал отпустить купчину по Амударье реке, дабы до Индии путь водяной сыскать, и все описывая делать карту, заготовить также грамоту к моголу далайламе тибетскому. Путь в Индию, соединение Европы с Азией, было давнюю мечтой Петра.